Рунелла Фостер, вернувшаяся из Лондона, заехала в Квинтерн по пути в Мардлинг, куда её пригласили на обед жених и его отец. Миссис Джем проинформировала её об утреннем визите Алейна. Как рассказчица, миссис Джем была сильна в фактах, но скупа в описании атмосферы. Она изложила события в хронологическом порядке, с крайней лаконизмом, ответила на вопросы Рунеллы и не выразила собственного мнения ни по какому поводу. Пронела разволновалась. Это был полицейский Миссиджэм. Так он представился. А вы хотите сказать, что у вас есть сомнения? Не то, чтобы сомнения, это ведь написано на его визитке. А что тогда? Загнанная в угол Миссиджэм призналась, что бы выглядел он слишком шикарно для полицейского. больше похож на одного из ваших друзей, сказала она и добавила, что он обаятельный. Прунелла заставила её ещё раз подробно рассказать о его визите, что Мэсиджэм и сделала с предельной точностью. Значит, он спрашивал насчёт Прунелла покосилась и слегка кивнула в ту сторону дома, где чаще всего обретался Клод Картер. Совершенно верно, подтвердила Мэсиджэм. в том, что касалось клодов, они с прунелой прекрасно понимали друг друга полусловом, так что ей оставалось лишь сообщить, что полицейский заметил, как Клод прятался за живой изгородью в розарии. А потом он направился к конюшням, пошёл искать Брюссо, совершенно верно, мистера Клода тоже, как я предполагаю. О, после того, как джентльмен уехал, Мистер Клод вернулся в дом и отправился в гостиную. Пронела знала, что это эфемизм выражения, приложился к бутылке. "А где он сейчас?" спросила она. Месье Джем ответила, что понятия не имеет. Как выяснилось, 2 дня назад они обговорили, что ему приготовить из еды. Месье Джем к часу дня накрыла стол в маленькой столовой. поставила на него горячий обед, ударила в огромный гонг и отбыла домой. Когда же она вернулась сегодня в Квинтерн, по всему столу были разбросаны отвратительные объедки этого обеда вместе с объедками последующих его трапез. "Как всё сложно", пробормотала Пронелла. "Спасибо, миссис Джим. Я собираюсь в Мардлинг на обед. Мы строим планы относительно Квинтерна". хотим, знаете ли, чтобы у отца мистера Гидонов было здесь отдельное помещение. Кажется, он продаёт марблинг. Это после всего, что он в него вложил. Вы только представьте себе. Но он оставляет за собой дом в Лондоне в качестве своей штаб-квартиры. "Это точно?" мисс спросила миссис Джим и пронела, несмотря на её деревянную интонацию, поняла, что она глубоко взволнована. Значит, скоро мы услышим свадебные колокола? Оно ну, не сразу, разумеется. Конечно, нет, согласилась миссис Джим. Это было бы неподобающе прямо сразу. На самом деле, миссис Джим, мне вовсе не хочется устраивать свадьбу. Я бы предпочла просто рано утром тихо обвенчаться в верхнем квинтерне, почти без посторонних. Но он Гдеон хочет, чтобы всё было по-другому, так же как и наверняка моя тётушка Бу. И я и без того тихо шепот стал практически неслышным, а глаза наполнились слезами. Она беспомощно посмотрела на миссис Джим и подумала, как же она её любит. Впервые после смерти матери Прунели пришло в голову, что, разумеется, если не считать Гидеона, у неё нет никого на свете. Она никогда не была слишком близко с матерью и находила её неискренность и счастливее раздражающими, если не комичными, и даже эта мера терпимости была поколеблена несообразными условиями мерзкого завещания. И тем не менее, сейчас, когда пронегла осознала, что Сибил нет и никогда больше здесь не будет, что больше нельзя посмеяться над ней или с ней поспорить, то вместо неё осталась пустота, ничто. Волна одиночества накрыла её, и она, не сдержавшись, разрыдалась, зарывшись лицом в кардиган миссис Джим, пропахший средством для натирки полов. "Ничего, ничего", сказала миссис Джим. "Конечно, это страшный удар, мы это понимаем. Простите", всхлипнула Пронела. "Извините меня, Вот нужно выплакаться. Это предложение вызвало реакцию, обратную той, на какую было рассчитано. Пронеллавис моркнулась, взяла себя в руки и вернулась к теме организации свадьбы. Кто-то должен будет повести меня к алтарю, сказала она. Поскольку это не может быть мистер Клод, громко закончила за неё миссис Джим. Боже сохрани. Интересно ж Я не знаю. А может ли вести невесту к алтарю женщина? Надо спросить у Бикария. А вы подумали о миссис Верике? Она же моя крестная. Да, я подумала о ней. Лучше не придумаешь, согласилась миссис Джим. Мне надо ехать, посхватилась Прунелла. Ей очень не хотелось нарваться на клода. Вы не знаете, где лежит старый план Квинтерна? Мистер Маркус хотел на него взглянуть. Он был в чём-то вроде большой папки, в библиотеке, в шкафу возле двери, на нижней полке. Как хорошо, что вы всё знаете, миссис Джем. Ваша мать доставала эти чертежи, чтобы показать Брюсу перед тем, как уехать в то место. Она оставила их сверху, а он Она кивнула головой, как обычно они делали, когда нужно было указать на клода. Просматривал их и оставил разбросанными по всей комнате. Мне пришлось их собрать и положить на место. Тем лучше. Месье Джем, скажите, он тот рыскает, высматривает. Вы понимаете, что я имею в виду? Ну, вроде ищет. Не моё дело обсуждать это, ответил Атам. Ну, поскольку вы сами заговорили. Да, рыскает. И, кстати, трогает вещи, переставляет их. О, господи. Да, особенно ему интересны эти чертежи. Они ему, похоже, больше всего нравятся. Я видела, как он разглядывает их в лупу и изучает. Везде суёт свой нос, если хотите знать. Простите, что вмешиваюсь. Мне их вам принести? Она запнулась и, похватившись, поспешно добавила: "Ну, давайте ваши вещи для стирки. Благослови вас Господь". Пойду к себе в комнату, соберу их. Пронелом взбежала по изящной лестнице, пересекла площадку первого этажа и скрылась в своей спальне, вот, отапавшей в муслине, бледно-жёлтой комнате с высокими окнами, выходившими на террасы, розарии и просторные лужайки. которые спускались к лугам, покосам, рощицам и башне Святого Крепина в Квинтерне. Отдалённые равнины и холмы были окутаны голубоватой дымкой, в которой печные трубы городка бумажников представлялись минаретами. Прунелла порадовалась тому, что после замужества будет попречливо жить в этом доме. Она умылась, перепаковала чемодан и приготовилась уезжать. она на лестничной площадке столкнулась таки с Клодом. Не было никакой причины удивляться тому, что он оказался на этой площадке. И она знала о его присутствии в доме, и все же в соше в кладе было нечто вороватое, что заставляло её подозревать хитрость с его стороны. "О, привет, Пруф", сказал он. "Я видел твою машину". "Привет, Клод". Андерх, да, я заехала на минуту взять кое-какие вещи. Значит, ты не остаёшься? Нет. А надеюсь, это не из-за меня, спросил он, сулыбкой уставившись на свои ступни. Конечно, нет. Я сейчас большую часть времени провожу в Лондоне. Он бросил вопроwidehatвый взгляд на её левую руку. Тебя вижу, можно поздравить? Тогда спасибо. И когда же она ответила, что это ещё не решено, и двинулась к ступенькам. Э, протянул Клод, и я хотел спросить: "Ада, ты меня не собираешься выгнать?" В панике Пронела решила принять это как шутку. "О", сказала она беспечно. "Когда соберусь, уведомлю тебя заранее". Очень любезно. "Ты собираешься жить тут? А вообще-то, да, после того, как мы произведём здесь кое-какие изменения, обещаешь, что тебя вовремя предупредят? Знаешь, Сип сказала, что я могу остаться. Я знаю, что она сказала, Клод. Ты можешь жить здесь, пока не придут рабочие. Очень любезно, повторил Клод на сей раз с нескрываемой насмешкой. Кстати, можно тебя спросить, Я хотел узнать, когда состоятся похороны. Пронела почувствовала себя так, словно ветер ворвался в дом и обвил её сердце ледяным дыханием. Ей с трудом удалось выдавить: "Я не мы не знаем этого, пока не закончатся следствия. Мистер Ретизбан возьмёт на себя все хлопоты. Тебя непременно уведомят. Клод, обещай Ты будешь присутствовать на этом новом дознании? Полагаю, что да. То есть да, буду. А я тоже. Хотя, конечно, меня это никак не касается. Мне пора идти, я уже опаздываю. А я не прислал тебе соболезнований насчёт Сип? В этом нет необходимости. До свидания. Давай я снесу тебе чемодан. Нет, благодарю, он совсем лёгкий. Ну всё равно, спасибо. А вижу, вот и достала старые планки Винтерна. До свидания, в отчаянии повторила Прунелла и начала решительно спускаться по лестнице. Когда она дошла до нижнего этажа, сверху донёсся его голос: "Пока". Ей хотелось стремглав броситься за дверь, но она сдержалась и, обернувшись, подняла голову. Он стоял на площадке, свесив с балюстрады руки и голову. "Полагаю, ты знаешь, что нас навестила полиция", произнёс он низким голосом, отчётливо выговаривая каждое слово. "А да, конечно". Он приложил к карту ладонь, сложенную рупором, и громко прошептал: "Кажется, их очень интересует садовник, фаворит твоей матери. Интересно, почему?" на его круглом как луна лице сверкнули зубы. Прунела рванула к двери, выскочила за неё с чемоданом в руках, запрыгнула в машину и на огромной скорости помчалась в Мардлинг.